Яхта, с которой отозвался ночью чей-то пьяный голос, называлась Лара Крофт. Егор встал с утра пораньше, чтобы надраить Паулбу, и увидел, как с правого борта Лары невысокий бородач писает в океан. При этом он насвистывал какую-то мелодию из популярной классики. Не то из цивильского цирюльника, не то из щелкунчика. Егор в музыке не разбирался. «Доброе утро, сэр!» – крикнул он соседу. Сосед, не прерываясь, обернулся всем корпусом и всем же корпусом поклонился в ответ. Егор смутился. Ему казалось, что смутился бородач, но тот, очевидно, считал, что все естественное не может быть безобразным. «Извините!» Егор отвернулся и принялся мыть палубу. Он так увлеченно орудовал шваброй, что заметил босые ноги, стоящие перед ним слишком поздно, и едва не сбил гостя. «О, парень!» «Ты играешь в кёрлинг без партнёра?» – спросил гость. Его всё ещё штормило. Это был тот самый бородач с Лары Крофт. «Сэр?» «Не сэркой! Ты что, не узнаёшь меня?» «Извините, не узнаю». «Том Брайдер! Можешь звать меня просто, майор! А где брат твой?» Егор улыбнулся. Он понял, почему яхта называется именем отчаянной красотки с большим бюстом. «Я Марвин Джон Химейер» ответил Егор. «А какого брата вы имеете в виду?» «Похоже, майору это имя ни о чем не говорило. Или же он ожидал услышать другое имя?» «Ладно, хрен с тобой. Не хочешь – не надо», – сказал майор. «Эту вашу посудину вчера притащили военную?» «Нашу?» «Нас тоже подобрали. Забыл заправиться, представляешь? А с вами что случилось?» «Тайфун, молния. И я немного облажался». «Знакомая ситуация!» Майор немного помолчал, а потом сказал, «Джордж, или как там тебя? Ты должен плыть с нами. Ты совершенно адекватно воспринимаешь жизнь. Это же ты вчера крикнул про насрать и розы!» Егор покраснел. «Это меня капитан заставил». «Капитан? Мне нравится этот парень. Где он?» Не слушая возражения Егора, Том Брайдер ввалился в кубрик. Капитан, решивший неспокойную ночь переждать на своем корабле, по счастью, уже проснулся, поэтому встретил нежданного гостя вполне по-морскому. «Какого черта вам здесь надо?» «Мне надо вас», — ответил майор. «Я ищу компаньонов». «Сэр, проспитесь, а потом ищите. А я уже нашел. Мне нравится ваш юнга». «Во-первых, не юнга, а моторист. Во-вторых, он мне самому нравится. В-третьих, у вас ширинка расстегнута». «Где?» Брайдер нагнулся посмотреть, но в это время Тедди ухватил его за кончик носа и повел наверх, как послушную ногну Сава, завывающую овечку. «Ой-ой, что вы делаете? Где же больно?» – вопил майор. Но бишеп хладнокровно вывел гостя на палубу, развернул лицом к океану и дал такого пинка, что Брайдер рыбкой перемахнул фальшборд и плюхнулся в воду, подняв огромный фонтан. Егор и Тедди склонились над водой. Майор вынырнул и стал отфыркиваться. «Сэр, вы в порядке?» – озабоченно спросил Егор. «Спокойно, Марв, ответил за майора Бишеп. «Дерьмо не тонет». «Дерьмо прекрасно тонет», – ответил Брайдер, покачиваясь на волнах. «Уж поверьте, капитан, я разбираюсь в дерьме». «И почему я не удивлен?» – ехидно сказал капитан. «Ладно, Марв, кинь ему веревку». «Мы не можем точно знать, из какого дерьма сделан этот наглый ублюдок!» «Вы что себе позволя? послышался с Ларой Крофт, возмущенный девичий крик, оборвавшийся на полуслове. Лицо девушки, насмешливое и улыбчивое, моментально изменилось. Наполнилось сначала ужасом, потом радостью, потом снова ужасом. Она его узнала. Она соскочила на пирс, добежала до траулера и остановилась перед трапом, не веря своим глазам. «Юся?» – спросила она. «То есть Егор? Ты один?» Егор не узнавал девушку, но она назвала его имя, назвала по-русски. «Ты меня что, не узнаешь? Я Викса, Вика Цепуштанова. Я этажом выше живу, э, жила». «Я тебя узнаю, Вика Цепуштанова», – послушно повторил Егор, боясь, что девушка уйдет. «Я ничего не понимаю!» – почти кричала Викса. «Это ты или не ты?» «Это я!» «Кто я?» «Егор!» «А где Юся?» «Какой Юся?» «Майор, я сейчас с ума сойду!» Вдруг расплакалась Викса и уткнулась в мокрое плечо выплывшего на борт майора. Майор сукоризный посмотрел на Егора и попытался успокоить рыдающую Виксу. Егору было страшно неловко. Он хотел попросить прощения, хотя и не знал, за что извиняться. Викса резко обернулась к нему. Плача и смеясь одновременно, она вцепилась в Егора, едва не задушив в объятиях. «Егор, это правда ты?» – причитала она и покрывала поцелуями нос, лоб, щеки и губы Егора. «Откуда ты упал? С неба! Егор, где Юся? Вы спаслись, вам операцию сделали. Егор, не молчи!» «Я... я не знаю». Я не помню. За этой сценой с непередаваемой гаммой чувств наблюдала с кормы Лара Крофт, красивая женщина неопределенного возраста.